Потом позвоню от вас бабе Ане, у нее голова светлая, поговорю с ней, строго так поговорю. Не буду с ходу ее предложения отталкивать, пусть она мне все выскажет. Поступлю, как она велит, послушает свою старушку. Чуть повеселела, пошла к Косте, по дороге еще раз заглянула в зеркало. Боже мой, что же я увидела, не женщина, а какая-то кикимора.